Разбойники, человек тридцать-сорок, сидели у двух костров в глухой, заросшей густым ельником, балки. Кругом тьма, неба не видно. Откуда-то сверху из мрака слышались выкрики и волги, сов, посвисты, свисты. То перекликались на хребтах балки дозорные. Кое-кто спал, кое-кто чинил одежду или дулся в карты. У ближнего к Прохору коста пятеро молодцов,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 Та же прямая плечистая фигура, тот же горбатый нос, втянутые щеки, бородища с проседью. На голове красная из кумача алма. Одет он в обыкновенный серенький пиджак, перетянут ремнем из сыромятины, за ремнем два кинжала. Черкесу 64 года, но он принадлежит к тем людям, которым написано на роду гулять на свете по крайней мере 120 лет.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 «Ежели я есть убивец, Анфис, убирайся к черту за даром. Твоя деньга не надо мне, живи. Ежели твоя убил, Анфис, я тебя разорву на двух частей. Все равно, как волк барана цех». Прохор побагровел, хотел вцепиться в хрящеватое горло черкеса, но в его вялом сознании мелькнуло, ведь это же сон. Он жалостно заморгал глазами, как в детстве,